Глава 27. Университетский детектив. Новосибирск, 22-25 мая 2008 год. До сих пор Алиса считала себя стрессоустойчивым человеком, но на этот раз несчастье оказалось сильнее. Сейчас она захлебывалась в море ярости и боли, лишь изредка выныривая на поверхность, когда к ней обращались. Ее воспоминания о первых часах после страшного известия были обрывочными. Помнила она, например, как в первый момент ей захотелось, чтобы этот урод Бареев и ее дорогой Валерка поменялись местами. Позже Хохлова корила себя за это. В конце концов, Константин даже предположить не мог, что своими действиями запустил цепочку событий, которая приведет к такому ужасному итогу, и теперь наверняка неимоверно раскаивается. Однако она точно знала, что нормально общаться с ним уже никогда не сможет. Даже просто видеть Бареева для нее стало худшим из наказаний. Видимо, не зря ее муштровал наставник, так как несмотря на боль и внезапность случившегося, Хохловой удалось скрыть свое состояние от майора Канонченко. Она как будто раздвоилась. Одна ее часть скорбела об утрате любимого человека, А вторая, руководимая чувством долга, занималась тем, ради чего она собственно и приехала сюда. Осмотрев вместе с майором разбитую машину Бареева, а также сквер перед офисом Сибирского вестника, она четко почувствовала и там, и там отпечатки силы кромешника, еще не успевшей рассеяться. И вот тут обе половинки объединились в жгучем желании добраться до посланца пустоты и разорвать его на части голыми руками. В принципе, только вечером Калиси вернулась способность трезво, хотя и не совсем хладнокровно мыслить, чтобы продолжить расследование. Несмотря на свежесть следа, он по сути никуда не вел. Он лишь однозначно подтверждал, что виновником исчезновений являлся кромешник. Но в этом Алиса и раньше почти не сомневалась. А вот указаний на то, В чьём теле скрывается монстр из пустоты? По-прежнему не было. Смерть Валеры, больно ударившая по ней лично, как-то затмила тот крайне неприятный факт, что в лице журналиста Ерохина она потеряла ценного помощника. Теперь следовало вплотную заняться в университетской версией. Первым делом Алиса решила под видом представительницы Министерства образования пообщаться с руководством НГУ. А уж потом пользоваться помощью своей случайной знакомой Карины, телефон которой ждал своего часа в ее записной книжке. Алиса устала. С ее способностями и документами получить доступ к базе данных университета не составило никакого труда. С поступившими в прошлом году на работу в НГУ она покончила быстро. Благо таковых оказалось всего пять. А дальше начались галеры. Вот уже четвертый час она изучала списки студентов-первокурсников, и конца им не виделось даже в отдалении. Ведь по каждому приходилось просматривать личное дело с фотографией. К сожалению, все личные дела были лишь в электронном виде, а отсканированной фотографии не могли дать ее шестому чувству никакой конкретной информации о орна энергетического плана. Однако дев Святого ордена очень надеялась на свою интуицию. Но та пока что голоса не подавала. У Хохловой уже начинали болеть и глаза, и голова. Правда, с обоими недугами она справилась с помощью целительных энергоимпульсов, но усталость все равно копилась. Тем не менее, сдаваться она все равно не собиралась. Ибо мотивации на то, чтобы вычислить кромешника, у нее теперь была особенно высока. И если столь утомительной рутиной работа могла дать какой-то эффект в этом направлении, ее ей следовало сделать во что бы то ни стало. Другое дело, что с ростом утомления замыливался глаз и падала концентрация. В результате ей все чаще приходилось дважды, а то и трижды перечитывать некоторые страницы личных дел, чтобы уяснить смысл написанного. Но увы, результата пока не было. Алиса старалась особенно не рефлексировать по этому поводу а просто настроила мозг на максимально корректное восприятие большого объема получаемых сведений. Она уподобилась рыболову, возжелавшему обязательно вернуться домой с крупной добычей, и теперь терпеливо сидевшему у своих удочек в ожидании поклевки. Поплавки не двигались уже в течение нескольких часов, а потому, когда один из них наконец вздрогнул, для Алисы это стало неожиданностью. Произошло это Когда глаз ее споткнулся на фамилии Колесников, по инерции проскочив почти в середину личного дела, Хохлова замерла, получив сигнал от подсознания. Где-то она эту фамилию уже определенно слышала. Выйдя из режима автовосприятия, Алиса вернулась к началу документа и начала читать уже вдумчиво. Вроде бы ничего особенного, сын богатых родителей, но поступил с экзаменов на бюджетное место учится хорошо. Фамилия, фамилия. Что же с нею не так? Колесников Денис Геннадьевич. Точно. Предприниматель Геннадий Колесников. Именно это имя упоминал в разговоре с нею теперь уже покойный журналист Иван Ерохин. Таинственное исчезновение из собственного дома в сентябре прошлого года. Совпадение? Возможно. Почему бы у кого-то из нынешних первокурсников Среди родниня оказаться человеку, ставшему жертвой кромешника? Да запросто. Только вот других подобных совпадений пока не случилось, а следовательно, и отправных точек для расследования в университетской среде больше не было. Хохлова просто впилась взглядом в фотографии молодого человека. Ей она показалась несколько более размытой и нечеткой по сравнению с остальными. Впрочем, Алиса допускала, что она сама себя программирует выдавая желаемое за действительное. Прошедшая через сканер фотография практически ничего не давала ее особому восприятию. Нет, с ним пока никакой ясности. Однако с чего-то же надо начинать. Перенеся данные Дениса Колесникова в свой блокнот, Хохлова продолжила свои изыскания. В конечном итоге у нее сформировался список из четырех фамилий, носители которых по различным причинам вызывали у нее сомнения. Ещё два парня и девушка. Прогресс, однако. Столь узкий круг подозреваемых уже внушал определённый оптимизм. Правда, запросто могло случиться так, что её университетская версия окажется полным пшиком, и оболочку кромешника придётся искать вне студенческой среды. Но ну, сейчас Алиса подобные мысли от себя гнала. Душа её горела предвкушая возмездие. А куцый список в блокноте давал надежду на его скорое осуществление. Она как раз принялась обдумывать способы проверки этих четверых, когда зазвонил ее сотовый. "Таня? Привет!" радостно защебетала Карина, не дав Алисе и слова вымолвить. "Ты куда пропала? Передумала, что ли?" Хохлова уже собиралась сказать, что она не Таня, но вовремя осеклась, вспомнив, каким именем отрекомендовалась ей при встрече. Всплывшая фамилия Соблева вновь кольнула душу острой болью, но она подавила ее. Звонок этой гиперобщительной девушки пришелся удивительно, кстати. Похоже, не придется ломать голову, как бы по-естественнее подобраться к подозреваемым. Конечно, нет, ответила Алиса. Просто дел было очень много. Вот и закрутилась. Днем бегала, высунув язык по различным инстанциям, а ночами корпела над книгой. Ясно. Ну а завтра у тебя как со временем? Завтра я сама собиралась тебе позвонить. А что? Да у нас тут вечеринка нарисовалась не слабая. Народу будет, мама не горюй. Я сразу о тебе вспомнила. Если хочешь познакомиться с нашим студенческим обществом, случай самый подходящий. Отлично, воодушевился Алиса. Когда и где? Как выяснилось, Алиса уже успела порядком забыть веселую и бесшабашную атмосферу студенческих вечеринок. И дело было даже не в том, что с тех пор, как она сама училась в вузе, минало уже десять лет, а в том, что из-за смерти родителей ей пришлось рано повзрослеть. Они погибли, когда она только-только начинала учиться на втором курсе, а несколько месяцев спустя началась предварительная вербовка в Святой орден. Тогда-то Алиса и узнала, чем на самом деле занимался ее отец и мать. После этого ей уже стало не до вечеринок. Она и диплом-то получила через пень-колоду. Так или иначе, но студенческого отрыва Хохлова в своей жизни основательно не добрала. Разумеется, сейчас ни время, ни обстоятельства не благоприятствовали тому, чтобы восполнить данный недостаток. Но Алиса неожиданно для себя ощутила удивительно сильную ностальгию по тем временам когда можно было беспечно веселиться и жить лишь сегодняшним днём, не заглядывая дальше очередной сессии. Когда с самой большой неприятностью представлялся разрыв с дружком или неуд на экзамене. Когда она знать не знала о существовании кригов, кромешников, а также анхоров, смотрящих и святого ордена. Ах, если бы только не смерть Валерки. Эта трагедия что-то убила в её душе. Возможно то, что там оставалось от ребёнка. Ещё месяц назад Хохлова быть может даже позволила бы себе на пару часов забыть о своём важном задании и с головой нырнуть в этот водоворот веселья. Но сейчас она могла думать лишь об одном: найти и уничтожить мерзкую пустотную тварь, отнявшую жизнь её любимого, а при этом приходилось изображать веселье и беззаботность, ведь букву студенты не примут. Следовательно, нужная информации она тоже не получит. Так что притворство было просто необходимым. Жизнь не уставала экзаменовать Алису, причем без всяких скидок на неопытность. На сей раз проверялось ее актерское мастерство. Приняли ее, кстати, весьма хорошо. Возможно, данный факт объясняется тем, что до ее прихода молодежь успела порядком наприниматься алкогольных напитков. А, может быть, сыграла свою роль Магическое слово писательница. В теперь уже бывшей самой читающей стране мира оно еще оказывало эффекты даже на молодежь. правда, скорее по инерции. Так, дорогая, сказала сама себе Хохлова. Поздравляю тебя, ты попала туда, где при удаче можно многое узнать. Только правильно себя веди и не допусти осечек. Действуй только наверняка по принципу: семь раз отмерь, А один отрежь. Включи на максимум мозги, интуицию, а также прочие свои таланты и вперед, а там видно будет. В этот момент из толпы веселящихся студентов вынырнула хозяйка вечеринки. Ну и как тебе? Что? Не сразу врубилась Алиса, только-только вернувшаяся в реальность из мира своих размышлений. Всё это, развела руки в стороны Карина Хохлова мигом включила свою дежурную улыбку вместе с вуалью обаяния. Здорово, произнесла она. «Все очень умело устроено. Я так и знала, что тебе понравится. Девушка тоже радостно заулыбалась. Она явно была довольна собой. Тут есть такие кадры? Ее эмоциональную речь в самом начале прервал звонок мобильного. Секунду, извинилась Карина, извлекая из кармана изящную раскладушку. Да, правда? Глаза девушки вспыхнули. Конец света. Жду. Несколько секунд после разговора она стояла под впечатлением. Похоже, случилось что-то приятное. "Хорошие новости?" осведомилась Алиса. "Замечательные!" просияла ее собеседница. "Я в шоке! Скоро здесь будет Дениска, а ведь говорил, что не сможет. он у меня, честно говоря, не любитель больших компаний. И что же это за Дениска такой? Один звонок которого вот так тебя осчастливил?» с лукавой улыбкой спросила Хохлова изо всех сил стараясь не показать своего волнения. Нет, и еще раз нет. Это не Колесников. Такого везения просто не бывает. Однако следующая же фраза девушки доказала обратное. Денис Колесников, мой парень, вот да удовлетворило её любопытство Карина. Он классный, интеллектуал с чувством юмора, ко мне прекрасно относится. Правда, не коммуникабельный, но над этим я работаю. Я сразу хотел вас познакомить, только не знала, удастся ли его вытащить из своей раковины. Но теперь все срастется. Надеюсь, сегодняшний вечер будет одним из лучших в нашей жизни. Никуда не исчезай. Через пятнадцать минут он приедет. Буду рада познакомиться, с теплотой в голосе успокоила ее Хохлова. Кажется, сегодня ее дело стронется с мертвой точки. — Да "Иду, я иду", добродушно ворчал Денис, следуя за Кариной. "Не тяни ты так, руку оторвешь. — "Тебе кажется, оторвешь! — в тон ему отозвалась девушка. Тут ко мне такая тетка на огонек заглянула. Я просто обязана тебя с ней познакомить, писательница, между прочим". "И сколько же лет той клёвой тётке?" осведомился колесников. "Конкуренции не боишься?" "Расслабься. Для тебя она слишком стара". Наверняка уже четвертый десяток пошел». Ну, такие старушки как раз в моем вкусе, подначил подругу Денис. «Тем более писательницы. А вот я сомневаюсь, что такой юнец как ты заинтересует ее даже для короткого романтического приключения. Как знать, как знать. Денис явно сегодня пребывал в игривом настроении. Может, она просто еще не встречала таких, как я. Ох, кто же мне Дон Жуан, фыркнула Карина. Да если б я сама тогда к тебе не подошла, ты бы до сих пор около меня круги нарезал, словно белая акула, только очень сытая и нерешительная. Их веселая пикировка прервалась совершенно неожиданно. Денис вдруг замер, как вкопанный. Так что даже тяговой силы Карины не хватило, чтобы сдвинуть его с места. Более того, он словно тисками сжал руку девушки. Дэн, ты что, больно же, повернулась к нему Карина. С лица Дениса между тем пропала улыбка, а жесткий взгляд был направлен куда-то ей за спину. это и есть твоя клёвая тётка?" Карина проследовала за его взглядом. "Да, вон та брюнетка в синем. А вы что, знакомы?" "Да." Денис сделал шаг назад, увлекая её за собой. "Запомни, она очень плохой человек." Ты больше никогда не должна с ней видеться. Ясно? Да в чем дело-то? Лицо Дениса исказило неприятные гримаса, даже глаза его потемнели. Глядя в них, Карина вся похолодела, ибо таким она его еще не видела. И поразил ее не злобный страх в его взгляде, а что-то совершенно незнакомое и пугающе чуждое. Ты хоть раз можешь просто выполнить мою просьбу, не задавать вопросов, прошипел Колесников, при этом он еще сильнее сжал ее руку. Девушка тихо охнула, и сквозь ее испуг вдруг прорвалась огорчительная мысль, что останутся весьма заметные синяки. "Денис, мне больно", повторила она, и страшно. "Это хорошо, что тебе страшно", произнес он, все же слегка разжав свои пальцы. "Потому что она опасна. Эта брюнетка наемница, а она охотится за мной". Карина была потрясена. «Ну зачем?" "Месть". Старым врагам моего отца показалось мало его смерти. И они решили уничтожить ещё и меня. Но ведь твой отец исчез? Он мёртв, поверь мне. И она причастна к его гибели. Тогда почему ты не заявишь в милицию? Бесполезно. Неопровержимых доказательств у меня нет, только мои слова против её слов. А за ней к тому же стоят очень серьёзные люди. Так что лучшее, что ты можешь сделать, держаться от неё подальше. Ладно, я сматываюсь, пока она меня не видела. С этими словами Денис отпустил её руку и выскользнул за дверь, оставив девушку в полном смятении. Умение чувствовать угрозу является одним из базовых в школе Святого Ордена, и не будь у Алисы оно развито в достаточной степени, её ни в коем случае не допустили бы к одиночному испытанию. Холод враждебного, причём явно не человеческого взгляда, она почувствовала сразу. Но мгновенно разворачиваться не стало, чтобы не спугнуть своей удачи. Да, именно удачи. Так как тот, за кем она охотилась, прибыл сюда сам. А значит, с сомнениями покончено. И тут за спиной прозвучало: "Татьяна Александровна, здравствуйте. Меня зовут Ренат". Алиса обернулась на голос, фиксируя взглядом одновременно входную дверь Спину Карины, разговаривающей с кем-то, и высокого очкарика, который застеньчиво улыбкой ожидал ее реакции. "Очень приятно", рассеянно отозвалась Алиса, скрывая досаду. Парень выбрал исключительно неудачное время, потому что именно в этот момент черная аура того с кем только что общалась Карина, выплыла в коридор. Лица его Алиса разглядеть не успела, но готова была биться об заклад, что это Колесников. Карина, до сих пор стоявшая на пороге, шагнула за ним и исчезла из виду, вызвав у Алисы острое желание последовать за ней. Однако на пути стояло препятствие по имени Ренат, который из досадной помехи быстро вырастал в серьезную проблему. Карина говорила, что вы писательница, это так? Да. Здорово, у меня так много вопросов. При этих словах Хохлова мысленно застонала. Даже не знаю, с чего начать. А вот Где вас можно прочитать? С каким издательством вы сотрудничаете? В основном печатаясь из периодики. Публицистика, знаете ли, не всем издательством интересна. Сейчас он примется задавать неудобные вопросы, на которых Алиса быстро поплывет. А это чревато раскрытием ее легенды. Нет уж, данный разговор лучше побыстрее пресечь. Она направила в мозг очкарика ментальный посыл, в результате которого он стушевался, сбивчиво извинился и отошел в сторону. С каждым разом подобное воздействие получалось у Хохловой все проще, что раньше заметно огорчало бы ее, но сейчас она лишь мимоходом отметила сей факт и тут же забыла о нем, поспешно направившись к дверям. К своему разочарованию она обнаружила там одну Карину, выглядевшую абсолютно растерянной. Что-то случилось? спросила Алиса. Девушка вскинула на нее глаза, и в них тут же вспыхнул страх. Это еще по какому поводу? удивилась Хохлова. Уж не меня ли она испугалась? С чего бы? Да нет, все нормально, пролепетала Карина и попыталась проскользнуть мимо Лисы в комнату, но та придержала ее за локоть. Нам нужно поговорить. Девушка даже вздрогнула. О чем? — о студенческом обществе, конечно. Может, после вечеринки? Мне тут еще много всего нужно сделать. Да брось ты, все идет прекрасно. Подобное сборище довольно быстро становятся самоуправляемыми. Так что если мы с тобой на какое-то время отойдем, никто даже не заметит. По лицу Карины было заметно, что она лихорадочно придумывает уважительную причину, которая позволила бы ей увильнуть от разговора. Поэтому Алисе пришлось, скрепя сердце, приправить свои слова волевым импульсом. Как ни прискорбно, но похоже, в их деле без ментальных техник не обойтись. Хозяйка вечеринки сразу увяла и покорно поплелась следом за Хохловой в коридор. Та даже сперва испугалась, не переборщила ли с интенсивностью импульса. Ей нужна была адекватная собеседница, а не безвольный зомби. Впрочем, опасения оказались напрасными. Когда они уединились в коридоре, и Хохлова повернулась к девушке лицом, то увидела вполне осмысленный взгляд. И о чем вы, то есть ты хотела поговорить? Запнувшись на обращение, спросила Карина: "Да что с тобой? Ты сама не своя. «Все нормально, тебе показалось. Кто тебя напугал? Твой парень? Он был здесь. С чего ты взяла?" "Нет, он позвонил и сказал, что у него срочное дело. Жаль, я хотел вас познакомить. Но ну, для этого полагаю, возможность еще представиться. Я могу приехать специально." "Нет-нет, не стоит беспокоиться." Да какое беспокойство. Я с удовольствием пообщаюсь с вами обоими, тем более что он тоже студент. Я позвоню. Так, а это у тебя откуда? спросила Алиса, словно только сейчас, заметив синяк на руке у собеседницы. Что? Ах, и это. А косяк ударилась. Я иногда бываю такой неуклюжей. Карина изворачивалась достаточно искусно и, похоже, намеревалась как можно скорее свернуть разговор. Подступаясь издалека, от нее ничего не добьешься. Пора менять тактику. А какой он? Кто? Парень твой. Добрый, умный, учится хорошо, замкнутый немного, а иногда странный, задумчиво произнесла Алиса. Почему ты так решила? Просто мне знаком подобный типаж. Ты ничего о нем не знаешь, вдруг ощетинилась Карина. Но надеюсь узнать с твоей помощью. Зачем тебе это? В голосе девушки, поднявшемся на октаву выше, зазвучали истеричные нотки. Ты охотишься за ним? Убить хочешь? Тут Хохлова имела полное право поздравить себя с тем, что предусмотрительно поставила поле защиты от подслушивания. Для любого постороннего наблюдателя они вели беседу в полголоса, и ни одного слова разобрать было невозможно, а установленный дополнительный экран отторжения должен был отбить у кого бы то ни было желание вмешиваться в их разговор. В результате этот отчаянный выпад Карины пропал в туне. Алиса только криво улыбнулась. Значит, вот как он тебе все представил. Это правда? Настойчиво домогалась ответа девушка. Не совсем. Мне нужно лишь, чтобы он перестал убивать. Если по-другому остановить его не получится, я пойду на эту крайнюю меру. Убий Карина даже поперхнулась от негодования. Ты с ума сошла. Да он и мухи не обидит. В обычном состоянии возможно. Но когда условие начинает диктовать тот второй, хотя теперь он уже первый, ведь именно от него зависит, чья личность в этом парне доминирует в каждый конкретный момент. О ком ты говоришь? О мистере Хайди, с некоторых пор поселившемся в твоём обожаемом Денисе Джикиле. Намекаешь, что у него раздвоение личности? Пожалуй, можно это назвать и так. Ты ведь никакая не писательница, верно? Так кто же? Детектив. Я работаю на родственников одного из его жертв. Да каких жертв, черт возьми? Карина уже почти визжала. На его совести большая часть людей бесследно исчезнувших в Новосибирске за последние несколько лет, включая тех, чьи тела недавно обнаружили. Он опасный сумасшедший, Карина, и будет лучше, если ты мне поверишь. И не подумаю. Он говорит, что ты наёмный убийца, расправившаяся с его отцом, а теперь преследуешь его самого. Ты утверждаешь прямо противоположное. Его слово против твоего. Но Дениса я знаю уже год с лишним, а тебя всего ничего. Так кому ты думаешь, я скорее поверю? Но отца своего, положим, он убил сам во время одного из своих припадков, а труп хорошо спрятал. Впрочем, я понимаю, что пока мои слова для тебя пустой звук. Но вот тебе информация к размышлению. Вспомни-ка, не бывало ли у твоего любезного внезапных перепадов настроения? Незадолго до очередного случая исчезновения. И не казался ли он на следующий день каким-то потерянным, не в своей тарелке? И еще одно. Глаза не зря называют зеркалом души. Так вот, не приходилось ли тебе в его зеркале видеть нечто странное, нетипичное для Дениса Колесникова, которого ты знаешь? Конечно, мне ты можешь и соврать, хотя я это обязательно почувствую. Но себе-то не лги, учти, что ты и сама в большой опасности. Жертв он выбирает спонтанно, и как знать, на кого падёт его выбор во время очередного припадка. Алиса внимательно смотрела на собеседницу. И Ей показалось, что ее последняя речь все таки произвела на девушку определенные впечатления. Похоже, у Карины изначально настроены враждебно Под влиянием их разговора все же возникли сомнения. И начало этому процессу положила именно ее фраза о глазах. Теперь уверенность Хохловой в том, что оболочка для кромешника является именно колесников, превратилась практически в знание. В противном случае у него не было причин пугаться ее, и не было бы повода нести всю эту чушь насчет наемной убийцы. Ей повезло. Первы, сначала этого проклятого дела серьезно повезло. Конечно, рано или поздно она бы добралась до кромешника и без знакомства с Кариной как никак в ее список колесников попал. Но теперь можно будет заняться им вплотную, не тратя времени на остальных подозреваемых. Только девушка ей сейчас уже не помощница, а помеха. Нужно сделать так, чтобы Карина не путалась под ногами рискуя стать ненароком последней жертвой обреченного убийцы из пустоты. Можно, конечно, сломить ее волю и приказать на время уехать, но душа Алисы противилась этому, даже ради блага девчонки. И так уже ментальные техники пошли в ход много раз. Дальше лучше бы обойтись без них. "Чего ты мне хочешь?" спросила наконец Карина. "Сразу скажу, что не стану помогать тебе ловить его. Я все еще не уверена, кто из вас двоих говорит правду". И не надо. С этим я теперь справлюсь сама. Мне нужно лишь, чтобы ты сейчас держалась от него подальше. Он очень опасен, Карина, и это не шутки. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Не знаю, ничего обещать не могу. Да мне твои обещания в общем-то без надобности. с досадой проговорила Алиса. Просто когда он придет за тобой, у тебя будет время пожалеть о своей опрометчивости, так как его жертвы умирают долго и мучительно. Если что, мой телефон у тебя есть. Еще негодуя, она убрала оба защитных экрана, резко развернулась и пошла прочь. Недоверчивость Карины не оставила ей выбора. Нужно было как можно скорее разыскать Дениса Колесникова и покончить с этой историей, пока эта дура не наскребла на свою голову большую беду. В такие моменты Хохлова готова была согласиться, что в некоторых случаях применение ментального насилия инквизиторами и адептами ордена Пожалуй, является вполне оправданным. Однако, несмотря на это, она не могла заставить себя сделать это сейчас с Кариной. Если уж судьбе угодно, что та поплатилась жизнью за собственное упрямство, что ж, так тому и быть. Но она, Алиса, ковыряться в сознании девушки больше не станет ни под каким видом. Денис, тебе лучше срочно куда-то уехать. Это из-за наемницы?» Да. Думаю, она вот-вот выяснит, где ты живешь, и отправится к тебе. Ты что общалась с ней? Горлу Колесникова душлевой волной подкатила ярость. Я же просил. Прости, Денис, у меня не было выбора. В голосе Карина зазвучали какие-то даже жалобные нотки. Она просто приперла меня к стенке. И что ты ей рассказала? Он уже практически цедил слова сквозь зубы. Ничего, клянусь тебе. Да она меня ни о чем и не спрашивала, сказала, что отыщет тебя без моей помощи, только просила куда-нибудь на время скрыться. Зачем? Она: "Денис, ты только, пожалуйста, не сердись". И я лишь повторяю ее слова. Она сказала, что ты какой-то маньяк-убийца, и если я хочу жить, то должна держаться от тебя подальше. Какой бред. Я тоже так думаю и потому ответила, что не верю ей. В голосе Карины, впрочем, уверенности не ощущалось. А она просто ушла. Я боюсь, она скоро будет у тебя. Укройся где-нибудь, пожалуйста. Я, в общем-то, так и собирался сделать. Спасибо за предупреждение, Карина. И Денис, не прощаясь, нажал отбой. В момент звонка девушки он в полной амуниции и с битком набитой сумкой у ног стоял перед зеркалом у выхода из своей комнаты в общежитии. А в нем вместо отражения парня, клубился мрак, только горящие страстным огнем глаза и зубы иголки выделялись из бесформенных клубов тьмы. "Прости, парень", произнёс Колесников чужим голосом. "Но она это след к тебе. Его нужно оборвать". Он поднял сумку и вышел из комнаты. Карина собирала вещи. Несмотря на собственные заверения Денису, она отнюдь не ощущала абсолютной уверенности в его правоте, ровно как и в правоте Татьяны Собилевой. Позвонить ему она насчитал себя обязанной слишком много их связывало, чтобы вот так смыться, даже не предупредив его. Но глаза Дениса там, в общежитии, когда он только увидел Татьяну, изрядно напугали девушку. И вообще от всей этой истории ее бросало то в жар, то в холод. Писательница оказалась не той, за кого себя выдавала, а ее слова о связи Дениса со всеми этими исчезновениями, против воли Карины, посеяли в ее душе ростки сомнения. Не зная кому верить, она сочла за лучшее на несколько дней исчезнуть, пока начавшаяся заваруха так или иначе не закончится. Страх оказался сильнее каких-либо чувств и привязанностей. Правда, до сессии меньше месяца осталось, но до да ничего она как-нибудь выкрутится. В комнате Карина была одна. Подруги ушли к своим приятелям, так что никто не мешал ей заниматься сборами и не задавал дурацких вопросов. Рядом с ней на тумбочке лежал большой дежурный нож. Обычно его использовали для готовки, но сейчас задача сего кухонного инструмента была совсем иной. Один взгляд на его внушительное лезвие придавал девушке некий импульс спокойствия. А когда страх накатывал особенно сильно, она брала его в руки и делала перед зеркалом несколько показательных взмахов. Трех-четырех хватало для восстановления душевного равновесия, после чего сборы возобновлялись. Карину поражало, сколь большим количеством барахла она успела зарасти за какой то год обитания в общежитии. А сейчас, хоть она и собиралась вернуться максимум через две недели, с каждой из вещей, не требующейся для столь краткой поездки, прощалась чуть ли не со слезами на глазах. Поэтому процесс затягивался. Стук в дверь, застал ее врасплох, так как в это время к ней обычно никто не приходил. Вновь накативший приступ страха заставил девушку судорожно сжать рукоятку ножа. Кто там? спросила она медленно, приблизившись к двери. Её голос слегка подрагивал. Это Пётр Антонович, Карина, открой, пожалуйста. Узнав голос комендант общежития, девушка с облегчением вздохнула, спрятала нож за спину и левой рукой принялась открывать замки. Так как пальцы дрожали, получилось это не с первого раза. Распахнув дверь, Девушка с удивлением и страхом увидела, что на пороге стоит Денис. В его глазах плескалась тьма, а улыбка напоминала оскал черепа. Вскрикнув, Карина пыталась захлопнуть дверь, но страшный удар снаружи не позволил ей этого сделать. Дверь ударила ее по лицу и отбросила к стене, а нож выпал из руки. Колесников шагнул в комнату, закрыл за собой дверь и ногой отбросил нож в сторону. Карина отсчетно пыталась подняться. Удар был слишком силен. Ужас заморозил крик у нее в горле. Не убирая с лица своей жуткой улыбки, Денис склонился над девушкой. "Сюрприз, милая", тихим голосом произнес он. "Ты же не собиралась уехать не попрощавшись". Выяснить номер комнаты, в которой обитал Денис Колесников, оказалось делом недолгим. И уже через полчаса Алиса шла к нужному корпусу общежития. Все это время она не прекращала астрального слежения за Кариной. Девушка никуда не выходила из своей комнаты. Сделала один короткий звонок неизвестно кому. Следящее заклинание не было достаточно совершенным, чтобы определить это. И похоже, начала собирать вещи. Хохлова удовлетворенно улыбнулась. Кажется, ей удалось напугать Карину настолько, что та все же решила куда-нибудь на время смыться. Очень правильное решение. Можно пока прекратить слежку за ней. Иса сосредоточится на собственных действиях, тем более что момент приближается достаточно критический. Поднявшись на третий этаж, Алиса провела сканирование, но ее сверхчувства не уловили поблизости присутствия сущности кромешника. Правда, создание пустоты могло заэкранироваться. А в таком случае, обнаружить его сканированием можно было лишь оказавшись в непосредственной близости от него. Что ж, придется удвоить осторожность. Ежесекундно готовой пустить в ход весь арсенал своих боевых заклятий, Алиса приблизилась к комнате 37. Остановившись перед дверью, она еще раз просканировала теперь уже конкретно внутреннее пространство комнаты и с удивлением обнаружила отсутствие вообще кого бы то ни было живого. Так заэкранироваться кромешник просто не мог. Лёгкий магический импульс и дверь открылась тихим щелчком. С первого же взгляда на комнату она поняла, что ее обитатель вышел недавно, поспешно собравшись. Почему он ушел? Время-то весьма позднее, отправился на охоту, вряд ли если видел ее. Поостерёгся бы, решил сбежать. Вот это возможно, особенно если Карина звонила ему и предупредила. Вот дура. А что если? От внезапно пришедшей в голову мысли хохлова даже похолодело. Возобновить следящей за девушкой заклинание было несколько секунд. И оно тут же подтвердило худшие опасения Алисы. Рядом с Кариной находился кромешник. Тут же погасив заклятие, чтобы колесников, обнаружив его, не среагировал немедленно и агрессивно, Алиса, развернулась к двери, готовой пули лететь на помощь девушке и замерла. В коридоре стоял мужчина лет пятидесяти, нахмурившись, смотрел на нее. "Простите, а кто вы такая и что здесь делаете?" спросил незнакомец, по-видимому, являвшийся комендантом общежития. Разбираться с ним Алисе было некогда. Так что вход пошёл отвод глаз в купе с ментальным импульсом тебе померещилось. Через минуту она уже выбегала из корпуса наружу, а комендант стоял недоуменно глядя на закрытую дверь комнаты 37 и мучительно соображал, что же заставило его здесь остановиться. Едва только Алиса зашла в корпус, где жила Карина, как ей сразу стало ясно, что подниматься наверх незачем, слишком поздно. Еще от входа она ощутила остаточные эманации боли, крови и смерти. Мёртвое тело тоже ощущалось отчетливо. Сомневаться в том, что это Карина, тоже не приходилось. Крамешника здесь, впрочем, уже не было. На сей раз из-за дефицита времени он, похоже, изменил своему обыкновению долго мучить свои жертвы. Так что девушке, можно сказать, еще повезло. Она умерла сравнительно быстро. По той же причине труп остался на месте. Колесникову было важнее скрыться самому, чем заметать следы собственного преступления. Плохо. Похоже, он решил коренным образом поменять место дислокации. Если ему удастся сбежать из города, ищи его свищи потом по всей необетной России. Нет, наверх идти незачем, только душу себе травить. Опять ошибочка вышла, причем фатальная. Ведь переступи она час назад через свои принципы И зомбируя девчонку, та сейчас наверняка была бы жива. Да и колесников не столь поспешно ударился в бега. Пора убираться отсюда. Вот-вот прибудет милиция, которая ее тут основательно задержит. А времени в обрез. Колесников надо настичь, пока не остыл его кровавый след. Сверхчувство адепта Святого ордена позволило Хохловой уловить тянущуюся за ним ядовитую струю энергии смерти подобно тому, как запах падали выдаёт только что поперившую диену. Но след этот скоро рассеется, так что нельзя терять ни минуты. И Алиса, опрометью бросилась к университетской стоянке, где была припаркована её машина. Дневник Лены Медниковой. 23 мая. Честно говоря, я не думала, что это надолго. Мои романы никогда не длились больше двух месяцев. Да и Олег не выглядел сторонником серьёзных отношений. Может, просто пришло наше время? Поначалу это была пылка и страсть. Теперь она чуть-чуть остыла, но из нее, как из куколки, вылупляется нечто более основательное. Или это лишь я так чувствую? Хочется надеяться, что и Олег тоже. Вчера поймала себя на мысли, что думаю о свадьбе. Понимаю, что рано, ведь встречаемся мы меньше полугода, но мысли-то на первый взгляд случайная, прочно поселилась у меня в голове и отказалась уходить. Хотелось бы знать, что Олег думает по этому поводу, но я боюсь его отпугнуть. Он слишком любит свободу. Торопить его нельзя. Тем более сейчас, когда карьера его пошла в гору после того, как Белов и Шелихов что-то не поделили, и Виктор Андреевич покинул нашу фирму. Теперь Олег второй партнер. и для него это далеко не предел. Давно не встречала такого честолюбивого человека. Думаю, весьма скоро он перерастет потолок нашей фирмы и двинется дальше в крупную корпорацию или, чем черт не шутит, в политику. Опасаюсь только, как бы его карьерные планы не пошли во вред нашим отношениям. Впрочем, я сделаю все, чтобы этого не произошло. Кстати, мама, по моим рассказам и фотографиям, заочно очаровалась Олегом. Ей редко нравятся те, на ком я останавливаю свой выбор, а тут, я думаю, это знак. Хочется только надеяться, что ее благоволение к нему не вызвано одной лишь его успешностью. Каждая мать хочет для дочери выгодной партии. Для меня же его карьерные успехи не имеют практически никакого значения. То есть я безусловно рада за него и все такое. Но мое чувство к нему не зависит ни от его положения, ни от денег. Они скорее как бонус. Показатель его решительности, целеустремленности и способностей. Всегда лучше иметь рядом сильного и надежного мужчину. Многие обвиняют современных женщин в излишне меркантильном подходе к выбору спутника жизни, но они не правы. Деньги важны нам лишь как косвенный признак того, что человек на что-то способен. Не могу говорить за всех, но для меня, по крайней мере, это так. Подобный подход уж всяко разумнее, чем ориентироваться исключительно на внешность, как это часто делают мужчины. 25 мая Сегодня мне приснился странный сон. Странный и страшный. Я вообще-то редко вижу кошмары, а если вижу, то почти никогда не запоминаю. Но тут другой случай. Все запомнилось, словно только что просмотренный фильм. Скала над озером, пасмурно, дует сильный ветер. На гребнях волн все чаще проскакивают свирепые барашки. Сзади шумят сосны. Красиво, конечно, но не совсем в моем вкусе. Я предпочитаю более жизнерадостные пейзажи, где много солнца. На скале я не одна. Там Игорь. Ловлю себя на мысли, что почему-то очень сильно его ненавижу. А вот в его глазах ненависти нет, и в них больше печали и твердой решимости. От него просто веет силой. "Прости, Елена", говорит он. "Так надо". Затем достаёт из кармана пистолет, направляет на меня и стреляет. Я в ужасе кричу и просыпаюсь. После пробуждения меня еще некоторое время потряхивало, а на лбу выступила холодное испарина. И к чему этот сон? Ладно, я небольшая любительница толковать сновидения, но меня очень занимает другой вопрос: откуда он пришел? Об Игоре я не вспоминал уже пару месяцев. С чего вдруг он явился мне во сне, да еще таким странным образом? Кстати, интересно, где он сейчас и чем занимается? Не то чтобы я по нему скучала, Просто человек, который так в тебя влюблен, не может не оставить в твоей жизни никакого следа, даже если ты к нему равнодушна. А ведь он был мне симпатичен как друг. Разумеется, искать его специально я не стану. В моей теперешней жизни меня все устраивает, и призракам прошлого в ней не место. Но почему-то у меня ощущение, что мы еще встретимся. Не знаю когда, но встретимся обязательно.